Глава 18 После окончания занятий, выйдя из колледжа, мы еще издалека, увидев друг друга, бросились сквозь толпу, что мешало нам с Дэном оказаться рядом. Когда, наконец, это случилось, мы почувствовали, что словно оказались одни на всей земле, будто вокруг нас никого нет. Во всяком случае, мы никого не замечали. Вот уже несколько дней, как Дэна выписали, и он пошел в колледж. Почти на каждой перемене мы встречались в колледже, либо возле него на лужайке. Для нас в этот момент, казалось, не существовало ни времени, ни людей, до тех пор, пока однажды резкий звук, а точнее, уже знакомый нам обоим с Дэном голос не заставил нас очнуться. «Так вот вы где, голубки!» «А я-то думаю, куда это ты запропастился, Дэн? Я, видите ли, его ищу повсюду, а он здесь, и снова с ней! Ну, не наговорились еще?» «Опять ты! Чего ты хочешь? Мы же все вроде выяснили!» С невозмутимостью посмотрев на девушку, произнес Дэн. «Чего я хочу? Ты еще спрашиваешь? Мне было бы интересно знать, чего здесь хотят другие!» Посмотрев на меня презрительным взглядом, сказала Анна. «Прекрати!» — сказал Дэн. «Все вместе! Ну, прям как не вода! Что, оторваться друг от друга не можете!» Одарив нас ненавидящим взглядом, сказала девушка. «Хватит разыгрывать комедию!» «А по-моему, комедию здесь разыгрываете вы двое». «Ну и что это все значит?» Глядя в упор Дэну в глаза, сказала девушка. «Было видно, что ее раздражение растет все больше и больше». «Так ты мне ответишь или нет, что это все значит?» «Послушай, ты, похоже, совсем уже не в себе, да?» «Кто? Я не в себе?» «Да, ты!» «Так вот мы как заговорили». Дэн с удивлением посмотрел на девушку. «Что ты на меня так смотришь? Думаешь, я не вижу, что здесь происходит, и не вижу, как вы тут...» «Это не твое дело. Последний раз говорю. Оставь нас в покое». «Не мое дело? Да что ты сделаешь? Думаешь, мне легко смотреть на то, что вы все время вместе? Об этом уже весь колледж говорит, и все в глаза мне тычут, мол, смотри, твой Дэн. Он что, тебя бросил вот из-за этой? Ты что, решил, что со мной можно вот так вот просто? Поиграть и бросить, как со всеми остальными?» Ты думаешь, что я такая же, как все, а это особенное? Что ты такое несешь? Ну, конечно, со мной можно поразвлечься, а потом выкинуть за ненадобностью, как ненужную вещь. А с этой? С этой все серьезно? Ну уж нет, так просто это у тебя не получится. Сколько можно? Мы давно уже все с тобой выяснили. Прекрати, оставь эти безумные затеи. Это тебе ничего не даст, ты ничего этим не решишь и не добьешься. Серьезно, глядя на девушку, произнес Дэн. Ничего не даст? «Не добьюсь!» — уже нервно закричала девушка. «Ничего не решить? Это все, что ты можешь мне сказать? И что? Что мне теперь делать? Это все из-за нее? Из-за нее, да?» Глядя на девушку, я почувствовала, как что-то черное, а точнее темная тень начала исходить от нее, и этот черный сгусток тени медленно расходился повсюду. Я механически взяла Дэна за руку, пытаясь дать ему понять, что это все нужно остановить, но он, казалось, не слышал меня. «Ты бросаешь меня из-за нее?» «Вот из-за этой!» Девушка вытаращила на меня злые ненавидящие глаза. Сквозь слезы она вдруг закричала. «У вас ничего не выйдет! Слышите, не выйдет! Если ты сейчас меня бросишь, то я... я... Ты знаешь, что я тогда сделаю, слышишь? И это будет на твоей совести, только на твоей, не на чьей!» Истерично прокричала девушка. В следующее мгновение я вдруг почувствовала, как леденящий ужас охватил внутри меня и то, как судорожно схватило мне горло. После чего в считанные секунды у меня перед глазами сверкнуло острое лезвие, одно ловкое движение руки девушки, и это лезвие, что находилось в ее руках, было приставлено к моему горлу. Я замерла. «Отпусти ее!» — закричал Дэн, испуганно глядя на меня. «Выбирай, она или я! Ну же!» Девушка еще сильнее надавила на рукоятку ножа, и я почувствовала, как острие еще сильнее воткнулось мне в горло. «Прошу тебя, Дина, успокойся!» «Не делай лишних движений, умоляю», — сказал Дэн, пытаясь образумить девушку, следуя осторожным жестам своих рук. Неожиданно девушка истерично засмеялась, глядя на Дэна сквозь пелену слез. Затем нагло уставилась на него. Что испугался? Не думала, что она такое способна. Ты сам во всем виноват. Это ты не оставил мне выбора. Я бегала за тобой, как собачка, а ты все время нос от меня воротил, как от прокаженной. Я что, рожа не вышла? Или от меня за версту несет? Вначале ты смотрел на других, а теперь смотришь только на нее, а на меня? На меня тебе наплевать? Неужели ты за все это время ни разу не заметил? Или тебе хоть к «Кто-нибудь, да не сказал, что я реально схожу по тебе с ума, а ты? Жаль, не думаю, что ты мог бы так испугаться за меня, если бы со мной сейчас сделали то же самое, что и с ней. Ну как? Страшно за ее жизнь. А за мою жизнь тебе не страшно? Ненавижу тебя! Ненавижу вас всех!» Уже бросив на всех презрительный взгляд, крикнула девушка. В это время я услышала где-то далеко у нас за спинами голоса. А краем глаза я увидела, как неподалеку сбегаются люди. Похоже, почувствовав то же самое, девушка начала нервно оглядываться по сторонам, все еще держа нож возле моего горла. Она начала пятиться со мной назад. «Это конец, Дэн, слышишь? Конец! Вы, вы все не оставляете мне выбора!» Послышался звук сирены. Дина оглянулась назад, и Дэну хватило этого времени. Он резко подступил к ней и одним движением руки выхватил у нее нож, заломил ей руки за спину, тем самым высвободив меня из ее плена. Вскоре возле нас образовалась куча людей. Это были полицейские, преподаватели, студенты. Их лица смутно проносились у меня перед глазами. Я, казалось, все еще находилась под воздействием стресса. Затем я увидела, как подъехала машина скорой помощи, из которой выбежало несколько людей в белых халатах. Они схватили ее за руки. «Нет! Нет! Нет!» — кричала истерично девушка и билась в конвульсиях, пытаясь вырваться из цепких рук врачей и полиции, что окружили ее со всех сторон, окончательно ограничив тем самым ее свободу. Дэн подошел ко мне и заботливо накинул мне на плечи свою куртку, после чего обнял и прижал к себе. «Успокойся. Все уже позади. Я рядом и всегда буду рядом». Прости, что все так получилось. Я увидела, как уводят девушку. Кто-то из толпы произнес: Куда ее? Да кто его знает? Может, в психушку? Явно, видать, рассудком девчонка помутилась. Да нет, в полицию, наверное. Вон, что натворила. Это же на вооруженное нападение походит. Может, состояние аффекта и обойдется? Хм, давайте мы теперь все в состоянии аффекта будем друг на друга с ножом кидаться. А кто она вообще? Она что, у нас учится? Постойте. «Я, кажется, ее знаю, она же на последнем курсе учится». «Точно, я тоже видела ее несколько раз, она же вон за тем высоким парнем увивается». Я заметила, как все начали показывать пальцем на нас с Дэном. Он, похоже, тоже это заметил, поэтому, накрыв меня курткой от вопросительных взглядов, увел от толпы. После этого случая на меня обрушились новые испытания. Во-первых, меня начали без конца таскать в полицию, для того, чтобы я написала заявление о нападении, что указывало на угрозу для жизни, которая я, кстати, писать отказалась. Следователь, что взялся вести это дело, как-то странно посматривал на меня, словно я какая-то не такая и не так себя веду, а, проще говоря, неадекватная. От лишних мучений меня избавил знакомый следователь, тот, что недавно вел дело о нападении на старушку. Узнав о случившемся, он при встрече со мной тяжело покачал головой и заметил. «Однако роковая вы девушка». Судьба, я смотрю, не особо благоволит к вам, раз наносит удар за ударом. Но вы, как заговорённая, все равно выходите целой и невредимой. Не час подумать, с нечистой ли силой вы связаны. Но зная вас, думаю, тут, скорее всего, не обошлось без вашего ангела-хранителя. А может быть и нескольких стражей, что все ночную берегут вас от смерти. Прямо диву даёшься, как вам удается избежать такого. Может, тут замешаны ваши способности? Мы-то с вами оба знаем, на что вы способны. Загадочно подмигнув мне, сказал следователь. Да, я не написала заявление на Дину, понимая, что послужила причиной ее неадекватного поведения, хотя и ни в коем мере не оправдывая ее, потому как даже самые большие чувства, даже без взаимности, не имеют права кого-то лишать жизни или прикрываться ей. Спустя несколько дней мне приснился очень странный, более того, страшный сон. Мне приснилось, как одна девушка в серой потрепанной одежде с растрепанными волосами, что находится в мрачной темной комнате, похожей скорее на камеру, склонившись, подносит к своей руке что-то острое в виде лезвия. И вдруг она заносит его над своей рукой. Неожиданно девушка поднимает голову, и я вижу, что это Дина. «Нет!» — со страшным криком я просыпаюсь. Но еще больше ужас меня охватил только при одной мысли, что «это уже случилось!» Или произойдет очень скоро, если не происходит уже сейчас. Буквально через мгновение я пулей влетела в кабинет знакомого мне следователя и рассказала ему, что может случиться, если уже не случилось. Мне повезло, следователь услышал меня, и таким образом было предотвращено еще одно несчастье. Жизнь Дины была уже в безопасности, но, как позже мне сообщили в следственном отделе, девушку перевели в психиатрическое отделение, и теперь только Богу известно, когда она оттуда выйдет. Мне не хотелось с кем-нибудь говорить или упоминать о том, что произошло, но, увы, событие вызвало общественный резонанс и такой, что наш маленький город еще долго не утихал после такого происшествия. Конечно же, это не могло ускользнуть от внимания Лейлы, которая, как выяснилось позже, узнала все раньше от других, чем от меня, и, чем надо заметить, была обижена. «Но почему ты никогда не рассказываешь мне все первое о том, что с тобой произошло? Почему я все время узнаю все последней?» Нахмурившись и недовольно глядя на меня, произнесла Лейла на следующий же день после происшествия, когда мы увиделись на занятиях колледжа. В конце нашей беседы Лейла заметила. «Мне иногда кажется, что тебя кто-то все время оберегает. Хранит, что ли?» Я кивнула головой в задумчивости и произнесла. «Да, у меня уже давно такое ощущение, что они рядом». «Кто они?» Внимательно посмотрев на меня, сказала Лейла. Я, очнувшись от своей задумчивости, шутливо рассмеялась и перевела разговор на другую тему. Не знаю почему, но мне не хотелось говорить на эту тему с Лейлой и с кем-либо еще. Все это мне казалось сугубо личным и таинственным тем, что, возможно, должно быть под запретом для других. «Да, наш знакомый следователь сказал мне то же самое, что и ты сейчас», — заметила я. «Тот самый следователь? Ты что, его видела?» С иронией, возрившись на меня, произнесла Лейла. Я в ответ кивнула, и мы вдруг обе засмеялись, потому как обе знали, что он вызывал у Лейлы почему-то насмешку. Она даже дала ему прозвище «Винни-Пух», объяснив мне это его полнотой и нескладностью телосложения.